Глава сороковая Как долетел, Карим прижимал трубку плечом к уху, развалившись на диване в квартире у своего друга Вундеркинда и, забив на немое неодобрение пацана, курил. Охренительно! Раздался из динамика недовольный голос Сергея. Весь полет трясло так, что я чуть зубы себе об стакан не выбил. Ты бухал там, что ли? Ну так, немного. Ненавижу летать. Сыч! Раздраженно выдохнул Саша. — Да не переживай, все я, все, — с нисходительным тоном заверил тот. — У тебя новости какие есть? — Пока нет, работаю над этим. — Я бы на твоем месте забил и делом занялся. — Не начинай, — устало произнес Карим. — Да хуйли возмутился Сыч, — можно подумать, мне одному все это надо. — Мне нужно несколько дней, мы же договорились. Что ты как девочка капризничаешь? — Все, ладно, — с пренебрежением отозвался Серега. — Давай, мне идти надо потом перезвоню». Саша сбросил вызов, не попрощавшись. Убрал телефон в карман и вновь обратил внимание на парнишку в огромной, не про размеру футболке и очках. «Слав, я тебя очень прошу, придумай что-нибудь. Ты же, сука, такой умный, практически гений. Да какой гений? Ты бог в этой всей интернет-херне. Найди мне девчонку. Я взамен все, что хочешь, для тебя сделаю». «Да ты пойми, Саша», — обреченно уставился на него парень. По этой трассе тысяча машин проезжает за час. Камер там нет. В какую тачку она пересела, в какую страну уехала. Там куча вариантов, куда они свернуть могли. Это как иголку в стоге сена искать. Тогда найди мне эту суку Катю, — не сдержанно рыкнул мужчина. У нее документы липовые и фотка корявая. Я сделал все, что мог, Саш. Сука! Карим резко поднялся с дивана, швырнул сигарету в открытое окно и ударил кулаком по стене. А после зажмурился и обеими ладонями крепко стиснул голову, заставляя себя думать. «Я бы с радостью помог, но я правда не знаю, чем», — сочувственно произнес Слава, поднимаясь из-за своего навороченного компьютера и направляясь к Каримову. «Она как сквозь землю провалилась», — глухо произнес тот. «Я ума не приложу, где ее искать». Я попробую на камерах в городе ее лицо посмотреть. Может, мелькнет где-нибудь. Но сам понимаешь, обещать ничего не могу. Саша поднял усталый взгляд на пацана и дружески хлопнул его по плечу. Ладно, спасибо, друг. После прошел обратно к дивану, чтобы забрать брошенную там толстовку. Как вдруг по комнате разнеслась незнакомая трель телефонного звонка. Сначала Карим не придал значения, решив, что это Славе звонят. Но когда поднял с мягкой спинки дивана свою вещь и понял, что звук идет именно от нее, мгновенно напрягся. В сердце будто кольнуло что-то. Звонил Настин телефон. Переведя настороженный взгляд на парня, Карим увидел, что тот уже метнулся к компьютеру, где в центре монитора мигало какое-то окно с пометкой «Аларм». Саша торопливо извлек из кармана трубку, которая столько времени упорно молчала, А тут вдруг внезапно ожила. Жадно уставился на экран. Там светился номер какого-то непонятного оператора. После того, как Настя раздолбила свой телефон и его пришлось заменить, нельзя было понять, кто ей звонит. Телефонная книга осталась в памяти старого устройства, которое, в принципе, можно было бы восстановить, но Саша почему-то не стал. И теперь он терялся в догадках. Местонахождение Березуцкого было уже известно, да и вряд ли это мог быть он, Ведь столько времени не проявлял никакого интереса к жене. Так стоило ли отвечать на звонок? Вдруг это кто-то из Настиной родни, например, ее мама. Что он ей скажет?» Карим перевел растерянный взгляд на славу. Парень посмотрел на него в ответ с легким удивлением, наверняка не понимал, почему он медлит. Саша вопросительно вздернул брови и указал взглядом на монитор. Парнишка тут же с готовностью кивнул, мол, да, все работает, И лишь тогда Карим принял вызов. Несколько долгих мгновений из динамика не доносилось ни звука. Саша напряженно прислушивался, пока, наконец, не услышал тихий вздох. «Алло!» – негромко произнес он, надеясь подтолкнуть этим звонившего к диалогу. Но на том конце провода никак не отреагировали. Продолжали молчать, но и трубку не вешали. У Саши отчего-то все стянуло в груди. Словно тисками сдавила. Хотелось узнать, кто звонит ей любой ценой. «Говорите!» — буквально прорычал он в трубку. Но в ответ снова не раздалось ни звука. «Кто это?» — требовательно спросил Саша, стараясь не растерять остатки самообладания. Но это вновь не принесло никакого результата. Мужчина уже решил, что так ничего и не добьется. Как вдруг ему показалось, будто из динамика послышался тихий всхлип. В груди снова что-то больно кольнуло. «Настя — Настя? — тихо спросил он. «Да — Да, — раздался в ответ ее нежный, слегка охрипший голос. И внутри словно перевернулось все, кипятком ошпарило, и лицо жаром опалило. Свободная рука непроизвольно метнулась к голове, взъерошила волосы, до боли сдавила череп. — Где ты? — напряженно произнес Карим в трубку. — Неважно. «Скажи, где ты?» – гаркнул он. И целую вечность ждал ответа, до острой боли в висках сжимая челюсть. Саша тихо всхлипнула девушка. «Я звоню попрощаться». Мужчина округлил глаза и перевел бешеный взгляд на Славу. Парень сделал ему знак рукой, чтобы Карим продолжал разговор и постарался как можно дольше удерживать собеседника на линии. «Настя, послушай меня!» выдохнул Саша в трубку, стараясь говорить спокойно, насколько сейчас был способен. — Не делай глупостей. Просто скажи, где ты. Я приеду и заберу тебя. — Нет, — непреклонно ответила она. — Пожалуйста, не ищи меня. У меня все хорошо. Я уеду туда, где меня никто не найдет, и начну новую жизнь. Но перед этим... В трубке повисла секундная пауза, после чего девушка заговорила вновь, но на этот раз быстро, отрывисто, словно боялась передумать. «Хочу, чтобы ты знал, я всегда любила тебя, всю свою жизнь, и не предавала тогда. Господи, да я ни за что в жизни тебя бы не предала. Просто так было нужно. Не держи на меня зла, пожалуйста». Взгляд Карима метался по комнате из стороны в сторону. В груди все просто горело, полыхало адским огнем. «Настя, пожалуйста, прошу тебя, скажи, где ты?» Из трубки раздался новый, едва слышный всхлип. «Нет, хватит, прошу, не ищи меня, отпусти, я просто хочу уехать. Я ведь сказал, что никуда тебя не отпущу. Я так люблю тебя!» Снова тихо всхлипнула она, едва не переходя на шепот. «Боже!» Настя прохрипел Саша в трубку, его голос тоже куда-то пропал. Просто скажи мне, где ты? Прощай, родной. Подожди. Пожалуйста, береги себя, умоляю, и будь счастлив. Подожди, Настя! Связь оборвалась, она повесила трубку.